Глава 53. Цветочек. Флоренс растягивает остатки мази по краям синяка, пока Джек стойко переносит процедуру. Он, конечно, морщится от боли, но хотя бы уже не кряхтит, как старик. «Сам виноват», — сообщает он. «Нужно быть аккуратнее. Как минимум не посылать мне воздушные поцелуи во время боя», — подтверждает Флоренс. «Готово. Теперь дай голову осмотреть». Иногда не верится, что они только две недели вместе, а Джек успел стать неотъемлемой частью её жизни. Он забирает её с работы, иногда она его. Они практически живут на две квартиры, и всего одну ночь Флоренс провела сама, и им обоим не понравился этот эксперимент. «Я готов драться каждый день, если ты будешь так обо мне заботиться». «Не стоит», — быстро отвечает она, «на тебе живого места не останется». Вчера он здорово напугал её. Когда Джек сказал, что Рэндалл нашёл ему нового бойца и назначил бой, Флоренс подумала, ничего особенного не произойдёт. Она ведь видела, какой он на арене. Победил даже Ямайку, а тот был хорош. Конечно, пришлось ехать и даже место своё любимое занять. И всё-таки бой пошёл совсем не по плану Джека. Парень по прозвищу Барсук, очень устрашающий, конечно, уже лежал на песке и весь зал вместе с Флоренс был уверен, что всё идёт к победе, если до сих пор не пришло. Джек тогда повернулся к ней и послал воздушный поцелуй, а через секунду барсук повалил его на песок. Победе это не помешало, но теперь на боку у Джека огромный синяк, на голове шишка. Вчера выдался весёлый вечер. С учётом всего запланированного на сегодня, можно сказать, непозволительно весёлый. Скажи честно, Джек поворачивает голову, чтобы ей было удобнее осматривать. «Ты против того, чтобы я дрался?» «Нет». Флоренс даже не врет. Ей нравится смотреть на него на арене. Наверное, впервые она увидела Джека как мужчину именно там и после того боя с Пеппито уже не могла выбросить из головы. Ее только смущает степень опасности. И Рэндалл смущает, и публика немного. «Я не хочу бросать» признаётся Джек куда-то в подушку. Это сложно объяснить. А мне кажется, легко. Флоренс отпускает его голову и прижимается к шишке губами. Ты — адреналиновый наркоман. Ну, не то чтобы наркоман. Кто поцеловал бывшую девушку брата, который может ему кости переломать? Кто полез в драку с Гуфи? Кто угнал машину в чужой стране? Ну, немного адреналина мне правда нравится признаётся Джек и поворачивается к ней. «Но это ты меня поцеловала». «Аккуратнее», — предупреждает Флоренс. «Я сейчас надавлю на синяк». «То есть ты не против боёв?» «Если быть честной до конца, я немного против Рэндала. Джек, он совсем мразь». «Там все такие, но платят хорошо». «Ты же даже за Ямайку деньги не забрал. Но заберу же, и потом других я не знаю». «Можем поискать легальный вариант», — предлагает Флоренс, — «любительскую лигу». «Не так интересно». «Вся суть боя — возможность умереть, и нужно выжить любой ценой, хотя...» — переводит он на неё задумчивый взгляд. «Если так подумать, мне же сейчас нельзя...» «Драться?» «Умирать?» У Флоренс всё внутри сжимается. Ему нельзя... Она его на тот свет точно не отпустит, это просто исключено. Всё только наладилось, и даже сама мысль о смерти кажется далёкой и нереальной. «Любительская лига, да?» Голос её подводит и выходит каким-то хрипом. «Да, поищем вместе», — так же глухо отвечает он. Не глядя друг на друга, они поднимаются с кровати. Флорен знает, он думает о том же. Им обоим запрещено умирать ещё лет сорок, не меньше. Они должны состариться вдвоём, чтобы все, кто сейчас спрашивает, как так вышло, что они вместе, умерли раньше. Этот вопрос им не задал только ленивый. Флоренс сначала смеялась, когда приходилось отвечать, а сейчас это немного бесит. «Вы же с Джеком ненавидите друг друга. И что теперь? Им не встречаться, что ли?» Как будто эти люди хоть что-то о них знают, чтобы так уверенно утверждать. «Эй!» — Джек обнимает её сзади. «Я не планирую умирать». «Я тебе всё равно не дам», — улыбается Флоренс. «Так что давай собираться». «Нас точно ждут?» Он открывает шкаф и придирчиво оглядывает её одежду. «Должны». Она знает, что Джек внимательно смотрит на своё любимое платье но всё равно достаёт джинсы и футболку. Я предупреждала Тьяго, что мы приедем. Кто вообще заявляется в мастерскую художника утром? Он жаворонок. Ты же не будешь надевать костюм, правда? Не в субботу, — качает головой Джек. Тогда доставай штаны и закрывай шкаф. Ты на платье дыру взглядом прожжёшь. Я люблю, когда ты его надеваешь. Давай так. Он с готовностью предлагает компромисс. Вечером пойдём в ресторан, а потом я сниму его с тебя зубами. «Ты не посмеешь трогать зубами моё платье от Валентина», — предупреждает она. «Но на ресторан я согласна. В первый раз вместе выйдем. Если только я смогу ходить вечером», — мрачнее Джек. «Всё будет хорошо», — обещает Флоренс. «У тебя отличная страховка, да и мази у нас целая банка». Сегодня после обеда к ним должен приехать Гэри. Они оба волнуются, но избежать разговора больше не получится. Давно пора. Одна проблема в одно время. Она поворачивается и поправляет на нём футболку. «Сейчас едем к Тьяго, а потом боимся Гэри. Договорились?» Джек отводит взгляд и кивает. «Господи, только бы не рассорились!» Флоренс готова сама объясняться с Гэри, лишь бы это не повлияло на их отношения, потому что знает, насколько Джек скучает по своему брату. Они ведь даже не говорят толком. Линкольн быстро пробирается сквозь улицы Нью-Йорка. Джек невесело кивает собственным мыслям, и Флоренс пытается его отвлечь, но получается не очень хорошо. В конце концов, она оставляет его в покое. Они ведь не думали о Гэри, когда влюблялись друг в друга. Он висел где-то над головой, когда мокла меч, но Джек и Флоренс были слишком поглощены собственными переживаниями. А теперь, когда разговор настолько близко, невозможно не думать о том, как он пройдёт. У Гэри проблемы с агрессией. При Флоренс он сдерживался, всего раз пробил кулаком стену. Но что получится сейчас? Одно ясно — он не будет счастлив за них — Скорее всего, понадобится время, как минимум, переспать с этой мыслью. Гарри всегда так делает, если ему что-то не нравится. Мастерская Тьяго показывается из-за поворота, и Флоренс пытается прогнать собственную тревожность. Джеку она не нужна. Итак торжественно произносит она, — «мы почти на месте. Я, наконец, познакомлюсь с кем-то из твоей семьи. С моим любимым кузеном, да?» от него бегала пару месяцев», — напоминает Джек и выходит из машины. Флоренс ждёт, пока он откроет ей дверь, чтобы ответить. «Это не мешает ему быть моим любимым кузеном». «Ты хотя бы стиль его обозначь», — просит Джек. «Я вас, постмодернистов, знаю. Ты сейчас мне можешь предъявить какой-нибудь камень». «Разве ты не говорил, что дело не в форме?» Флоренс тянется к нему за поцелуем. «Никогда не в ней». «Боже, спаси меня от современного искусства!» — притворно вздыхает он. «Ладно, я готов. Веди». В его глазах снова загораются задорные огоньки, которые она так любит. Флоренс в предвкушении подводит Джека к двери мастерской и аккуратно стучит. Ей никто не отвечает, но дверь легко поддаётся и приоткрывается. «Ладно, как минимум Тьяго здесь нет. Он бы не оставил мастерскую открытой». «Тьяго?» — зовёт Флоренс. Внутри тишина, только откуда-то издалека слышен чей-то голос и музыка. «Собираешься незаконно вломиться к нему в мастерскую?» — с интересом спрашивает Джек. «Что же там за работы такие?» «Дверь же открыта», — отвечает она. «Технически мы ничего не нарушаем». «Нога за порогом. Всё. Нарушение закона». «Поверь, он нас отлично проинструктировал». «Тьяго!» Повторяет громче Флоренс и оборачивается. «Так ты заходишь или нет? Если мы оба зайдём, кто будет вытаскивать нас из полиции?» «Мама», — обещает она, — «если до этого дойдёт». «Ладно», — Джек смеётся и заходит вслед за ней. «Видела бы ты своё лицо». Они пробираются сквозь заставленные чем-то коридор в мастерскую, тихо и почему-то на цыпочках. Флоренс даже ловит себя на том, что начинает говорить шёпотом. «Зачем?» Тяго снова зовёт она. Музыка из-за второй двери затихает. «Они?» — быстро спрашивает Джек, опускаясь на корточки перед картинами, снова расставленными на стульях. «Охереть! Что это?» Он назвал это «пять стадий». Флоренс садится рядом. «Ты видишь?» Джек не отвечает. Он застывает, разглядывая каждую из картин по очереди, и она касается его плеча. У него сейчас такое лицо, словно, как и для неё, стадии становятся откровением. Флоренс до сих пор не может смотреть на них спокойно. В душе поднимается такая буря, она будто чувствует каждую микроэмоцию как свою. Слов нет. Джек встаёт и отворачивается. «Флор!» Из второй двери вылетает Тьягу в одних штанах, наскоро застёгивающий ремень. «Прости, не ждал рано. Привет!» Он бросает быстрый взгляд на Джека и вдруг хмурится. «Вы тут ко мне все порыдать, что ли, приходите?» «Привет!» Флоренс почему-то неловко смотреть на его голый, плотно сбитый торс. «Можешь одеться?» «А, да!» — краснеет он. «Минуту!» За дверью, куда он скрывается, слышится женский голос, и это делает ситуацию ещё пикантнее. Чёрт, вот не могла она просто позвонить, обязательно было вламываться. «Я не рыдал», — поворачивается Джек. «Знаешь...» — Флоренс еле сдерживает улыбку. «Я тоже расплакалась, когда впервые увидела. Думаю, в этом нет ничего такого. Быть эмоциональным — хорошо. Футболка!» Звучит подозрительно знакомый смех из-за двери. «Ты опять забыл её надеть». «Это какого чёрта?» Тьяго выползает в мастерскую, да надевая футболку, и натыкается на вопросительный взгляд Флоренс. «У меня там просто квартира», — он кивает на дверь. «Так удобнее и дешевле». «Моника», — громко произносит она, — «выйди, пожалуйста». «Да мы там, а это...» Тьяго округляет глаза и пытается подобрать слова. «А ты против?» «А я думаю, что за голос знакомый?» Джек с восторгом смотрит на дверь, откуда осторожно выходит Моника. «Как у вас тут всё по-манчестерски?» «Милый», — Флоренс аккуратно касается его плеча, «ты же хотел познакомиться с моей семьёй? Это мой кузен Тьяго Морено». «Тьяго — это мой парень, Джек Эдвардс. А пока вы будете знакомиться, девочкам нужно кое-что обсудить. Правда, дорогая?» Моника опускает взгляд и кивает. Чужая клетчатая рубашка свисает с её плеч. Флоренс старается успокоить себя. Не срываться же на крик. «Ладно бы они просто переспали, но это ведь её кузен!» Почему-то внутри поднимается волна ярости, словно Тьяго — член её семьи, которого нужно защитить. Хотя он и правда... «Я всё понимаю», — начинает Моника, как только они выходят на улицу. «Ты встречаешься с Леоном», — спокойно напоминает Флоренс. «Тьяго в курсе?» Флоренс, — та поднимает брови. «Ты не так поняла. Мы с Леоном... Как это назвать?» Расстались, хотя он бы сказал, что мы завершили наши отношения. Ярость моментально исчезает. Получается, Тьяго никто не обманывает. Может, она даже зря так завелась. На улицу выбежала, хорошо хоть в драку не полезла. «Извини, я понимаю, что нам ещё работать, и это нехорошо», — продолжает Моника. «И надо было рассказать раньше. Просто мы с тобой обе были заняты, нужный момент не появлялся». «Нет, это ты меня прости», — кусает губы Флоренс. «Стоило говорить спокойнее, и место не очень подходящее. Можем пойти к Тьяго на кухню», — кивает та. «Им с Джеком точно есть, что обсудить без нас». Она оказывается права. Пока Джек жарко объясняет что-то задумчиво кивающему Тьяго, им удается проскользнуть незамеченными. Кухня выглядит удивительным кусочком уюта посреди полузаброшенного района Квинца. Кирпичные стены, необработанная деревянная мебель и запах свежеиспечённых блинчиков делают это место похожим на настоящий дом. «Давно у вас?» — спрашивает Флоренс, усаживаясь на высокий стул. «С прошлой среды», — отвечает Моника. «Тьяго с первой встречи звал на свидание, но я не хотела соглашаться, пока не разберусь к себе». Кстати, за это тебе спасибо. Мне-то за что? Я всё время на вас с Джеком смотрела, отворачивается она к огромному окну, выходящему на мусорку. Когда вы расстались, вам обоим было настолько плохо, а потом этот фонд... Я всё думала, а если мы с Леоном разойдёмся, кто-нибудь из нас хоть что-то почувствует? Мне казалось, у вас всё хорошо. А этого легко достичь, когда вам всё равно. Морщит нос Моника. «Я, знаешь, его прямо спросила. Как думаешь, мы бы сделали друг для друга то же, что Джек и Флоренс?» И что он ответил? Флоренс неудобно от этого разговора. Она мнёт пальцы, не зная, как поддержать Монику и нужно ли. «Это маловероятно!» Она очень похожа изображает ровный голос Леона. И тогда я поняла. Искала с ним то же, что всегда, чтобы было легко а я уже не хочу легко. Моника поворачивается обратно, задумчиво морщась. «Хочу по-настоящему. Может, в какие-то моменты будет сложно и даже больно. Пусть. А ты уверена, что Астьягу так? А как с ним по-другому? Или серьёзно, или никак?» Она вздыхает и прикрывает глаза, собираясь духом. «Ты можешь быть против наших отношений, но они мне очень нужны, и ему тоже». «Я не против», — отвечает Флоренс. «Правда. Если вам обоим хорошо, занимайтесь чем угодно». В глубине души она надеется, что Гэри скажет то же самое. Вероятность этого близится к нулю, но если для него всё давно закончилось, зачем ему быть против? Джек и Яго находят их, когда Моника уже успевает рассказать об их первом свидании. «Вы как здесь оказались?» — хмурится Тьяго, вставая за спиной у Моники. Та аккуратно берёт его за руку и успокаивающе кивает. «Секрет», — отвечает Флоренс. «Как прошло ваше знакомство?» «Я уже сообщил Тьяго, что он первый стоящий художник из всех, кого ты брала», — обнимает её Джек. «И что он круто продешевил». В глазах Моники отражается гнев, который чувствует Флоренс. Но, кажется, Джек шутит. Он даже легко щипает её за бок. «Как хорошо, что ты не ездишь со мной на переговоры, милый». «Всё в порядке, Флор», — серьёзно произносит Тьяго. «Я точно торговаться не буду». «Ну, мужик», — разочарованно тянет Джек. «Она галеристка, ты художник. Вырви из её глотки свой законный процент». «При Рафаэлитам не повезло, что они умерли», — смеётся Флоренс. «Ты был бы их самым яростным агентом». «Ты мне только дай на пенсию выйти», — обещает тот. «Я вам всем капиталистам покажу». Они выбираются из мастерской, когда до приезда к Гэри остаётся всего час. Кажется, поездка Джеку на пользу. По крайней мере, у него поднялось настроение. Всю дорогу он болтает о том, насколько Тьяго талантливый и что им с Матео нужно пообщаться. «А детали ты видела? Там каждая стоит точно на своём месте», Джек подаёт ей руку, помогая выйти из машины. Мужик понимает, что делает, и какая разница, где он учился. Они поднимаются в лифте, и у Флоренс снова становится тяжело на душе. Им бы хотя бы речь свою повторить. Полвечера придумывали. Жаль, самому Гэри слова не раздали, чтобы он тоже знал, что говорить. Неужели так сложно остальным вкладывать в работы смысл? «Если увижу ещё одну херню, связанную из говна и ниток во имя борьбы за экологию, вздёрнусь!» — распаляется Джек, возмущённо размахивая руками. «Фло?» — раздаётся удивлённый голос Гэри. «А ты что здесь делаешь?» Он стоит, прислонившись к стене и держит в руке упаковку на 6 бутылок пива. Напряжённый взгляд ощупывает их обоих, а сурово сдвинутые брови не предвещают ничего хорошего. «Ты и рано», — белеет Джек. «Не знал, что ты не дома». Гэри поднимает руку и указывает на Флоренс пальцем. «Объяснит мне кто-то из вас?» «Давайте зайдём внутрь», — предлагает она. Голос подрагивает, но в целом держаться получается. Пока ведь ничего не произошло, просто неожиданно. «Точно», — подхватывает Джек, Пивовые выпьем поговорим». Гэри пропускает их обоих вперёд и в развалку заходит в квартиру, прикрывая дверь. Он ставит пиво на кухонную стойку и скрещивает руки на груди. «Присядем, да?» — Флоренс в панике смотрит на Джека. «Ладно», — тот, не глядя, выдвигает ящик на кухне и достаёт нож с омелье. В напряжённой тишине слышно шипение пива, когда он открывает три бутылки. Флоренс на негнущихся ногах проходит к креслу и аккуратно опускается на него. Гэри занимает своё место на диване, а Джек так и остаётся стоять, растерянно разрываясь между ними. «Ты как?» — вдруг спрашивает Гэри у Флоренс. «Хорошо», — выдыхает она. «А ты?» — «Пойдёт?» — «Жаловаться не на что». «Мы хотели поговорить». Джек, наконец, выбирает место и садится в кресло рядом с ней. «Понимаешь, братишка, иногда ведь ничего такого не планируешь, а оно само выходит. Ну, то есть, не то чтобы я не слушал, что ты мне сказал, но не всегда получается вот так. Тут примерно та же ситуация». Из запланированной речи Джек запомнил, кажется, только предлоги. Флоренса и сама теряет нить рассуждений. «Прямо можешь сказать?» прерывает его Гэри. «Мы встречаемся». Флоренс тянется и берёт Джека за руку. Выпучив глаза, Гэри переводит взгляд по очереди на каждого из них, а уже потом на их сплетённые пальцы. «Встречаетесь?» — переспрашивает он. «Вы двое? Давно?» «Две недели», — быстро отвечает Джек. «Но вообще мы вместе уже три месяца. С небольшим. Просто встречаемся только две недели». «Вы?» — неверяще повторяет Гэри. «Вот вы. Вместе. И это не шутка». «Мы серьёзно», — Флоренс чувствует какую-то странную силу. «Хотели, чтобы ты узнал от нас лично, а не из слухов». «Нихера поворот». Его брови продолжают ползти вверх. Гэри прикладывает бутылку к губам и одним махом опустошает её, тут же поднимаясь за второй. «Один вопрос» произносит он из кухни. «Когда это началось?» «Когда мы расстались», спокойно отвечает Флоренс. «Мы встретились на подпольных боях», добавляет Джек. «А хера вы там оба делали?» спрашивает Гэри с интересом, падая обратно на диван. Я дрался, а Флоренс пришла посмотреть. «Ты ещё и в подпольные бои ввязался?» хмурится он. На хера «Потом расскажу. В другой раз». Это хорошо или плохо, что беседа уходит настолько в сторону? Флоренс никак не может поймать настроение Гэри, и это напрягает. «Любишь, когда тебя бьют? Так только скажи, я тебе сам втащу. Леона позовём, он с плёткой придёт». «Там суть в том, чтобы тебя не били», — морщится Джек. «Ладно, обсудим ещё», — опирается рукой на колено Гэри. «У вас серьёзно?» «Да, поэтому мы здесь». — отвечает Джек. — Нам важно, чтобы ты знал. — Вот, значит, как. Я тебе не говорил хер в штанах держать? — Гэри, — мягко встревает Флоренс. — Мы ведь все взрослые и можем сами выбирать, с кем быть. — Тоже верно? — кивает тот. — Джек, братишка, а могу я с Фло наедине перетереть? — Что? — Наедине говорю. Один на один, с глазу на глаз. Она сжимает руку Джека в своей. Всё в порядке. За время, пока они с Гэри были вместе, выучила, тот не причинит ей вреда. Флоренс беспокоится не за себя. Ладно. Джек неловко поднимается и оглядывается. Я тогда побуду в другой комнате. Когда он закрывает за собой дверь спальни, Гэри подсаживается ближе и заговорщически наклоняется к Флоренс. «Фло!» зовёт он. А он тебе правда нравится? Её разбирает смех. Это главное, что заботит Гэри сейчас. Да, он мне нравится. Он же, ну, поводит плечами тот. Тощий. Мне это не очень важно. Ага, понял. И у вас прямо серьёзно? Прямо серьёзно, кивает она. Я люблю его, Гэри. Ну, тогда добро. Откидывается он на спинку дивана и подносит бутылку к губам. «Фло, мне о тебе кое-что надо сказать». Гарри снова сдвигает брови. «Тебе Джек рассказал про Манчестер? Ну, чем мы там занимались?» «Да, и про Альфа-Ромео тоже». «Я должен был». Он тыкает себя пальцем в грудь. Только потом понял, что был неправ. «Ты не обижайся на меня, если что, ладно? Секреты эти». Я честно думал, тебе лучше не знать, а теперь по-другому всё увидел». «Пайпер», — улыбается Флоренс. «Я ей рассказал?» «Ты знаешь, да? Видела вас вдвоём». Я не к ней уходил, Фло. Я же не свинья, не подумай. У нас уже потом всё началось. В те же выходные вырывается у неё. Знаю, но всё равно мы не из-за неё разошлись. Много думал, правда, что я не так сделал. До хера вещей насчитал. «Я тоже успела натворить дел», — вдруг улыбается Флоренс. «Ты сейчас счастлив?» «Да?» — коротко пожимает плечами он. «Теперь точно». Даже не обидно. Флоренс прислушивается к себе, разглядывая Гэри впервые за всё время как бывшего. «Ничего». «Гэри, я не обижаюсь. Тем более, что мне было некогда. У нас с Джеком столько всего произошло...» Она отводит глаза. Ну ты, пожалуйста, на него тоже не злись. Тут ведь не в хере дела и не в штанах. А чего мне злиться, спрашивает тот. Если вам обоим хорошо, вы хоть поженитесь. Он оборачивается на дверь спальни и вдруг расплывается в улыбке. Слушай, а ты в курсе, что Джек меня три года под каблучником называл? Нет. Ты там, если чего, на свой счёт не принимай, Гэри поднимается с дивана. Договорились. Он подходит к двери, громко, силой стучит в неё. «Эй, подкаблучник!» — радостно орёт он. «Вылезай давай!» Пиво забыл.